«Да, Хун, теперь-то я знаю, как это происходит на самом деле». Они засмеялись и продолжили путь назад к управе. Вернувшись в управу, судья Ди повел старшину прямо в свой кабинет. «Завари мне хорошего чаю покрепче, Хун, и себе также. Потом подготовь мое парадное облачение. Хотя мне не очень-то хочется идти на эту церемонию в храм Белого облака. Я бы предпочел остаться здесь» и поразмыслить вместе с тобой о нашем деле. Но тут ничего не поделаешь. Старшина заварил чай, судья сделал несколько неторопливых глотков, затем сказал. «Знаешь, старшина, теперь я начинаю понимать твоё увлечение театром. Надо бы нам почаще бывать на представлениях. Сначала всё кажется очень запутанным, а потом, как только прозвучат ключевые слова — все становится вдруг кристально ясным. Жаль, что с нашим делом об убийстве так не получится. И он в задумчивости стал теребить усы. Тем временем Хун, осторожно извлекая из кожаного короба парадный головной убор судьи, говорил, «А то действие я уже видел прежде. Там дело в переодевании». Однако судья Ди как будто вовсе не слушал его. Вдруг он грохнул кулаком об стол». «Хун!» — вскричал он. «Я, кажется, нашел! Всевластное небо! Если это так, я должен в этом убедиться немедленно!» И, поразмыслив еще немного, приказал. «Подай мне карту уезда!» Старшина поспешно расстелил на столе большую карту с рисунками. Судья Ди глянул на нее и кивнул головой. Затем он вскочил и принялся расхаживать по кабинету, заложив руки за спину и насупив свои густые брови. Хун, не отрываясь, следовал за ним взглядом, а судья все ходил и ходил из угла в угол, покуда, наконец, не остановился. Да, все так и есть. Все совпадает. Теперь за работу, Хун. Сделать нам надо многое, а времени осталось очень мало. Глава семнадцатая. Набожный настоятель проводит великолепную церемонию. Философ-скептик утрачивает свой лучший аргумент в споре. Мост небесной радуги за восточными воротами был освещен рядами больших фонарей. Их цветные огни отражались в темной воде протоки. Вдоль дороги, ведущей к храму Белого облака, на высоких шестах висели гирлянды веселых цветных фонариков, а сам храм сверкал, озаренные факелами и масляными плошками. На мосту, как заметил сидящий в паланкине судья Ди, народу почти не было. Час церемонии пробил. Горожане уже собрались в стенах храма. Сопровождали судью только трое его помощников и два пристава. Старшина Хун сидел напротив него в паланкине, Мажун и Дзяудай ехали верхом, а два пристава во главе шествия несли на шестах два цветных фонаря с надписью «Управа пинлея Планкин внесли по широкой мраморной лестнице к вратам. Сюда уже долетали звуки тарелок и гонгов, сопровождавших монотонный монашеский хор, поющий буддийские молитвы. Из ворот пахнуло тяжелым ароматом индийских благовоний. Главный двор перед храмом был забит народом. Над толпой на высокой террасе перед главным залом возвышался краснолаковый престол, на котором, скрестив ноги, восседал настоятель, одетый согласно своему высокому чину в фиолетовую рясу с оплечьем из золотой парчи. По левую руку от него в креслах пониже сидели судовладелец Кумен Пин, начальник корейского квартала и два цеховых мастера. Высокое кресло по правую руку от настоятеля, место для почетного гостя было свободно. Рядом с ним, в сверкающих латах и с длинным мечом на перевязи, сидел предводитель отряда, присланного начальником форта. Далее следовали магистр Цао и два других цеховых мастера. Перед террасой на воздвигнутом ради такого случая помосте стоял круглый алтарь, богато украшенный шелковыми болотнищами и живыми цветами.